Глава десятая. Эпизод первый. 7 марта 1944 года ожидалось заседание Совета геологов. С утра начали съезжаться в управление начальники изыскательских партий, инженеры, техники, буровые мастера и стахановцы. Загорелые, обветренные люди в полушубках, дохах, шинелях, в сапогах и валенках громко разговаривали, переходили из кабинета в кабинет, разрешая свои вопросы. В это утро Матвей Пантелеймонович Адуванчик проснулся в присквернейшем расположении духа. А всему причиной был Муравьев и вчерашняя ссора с Анной Ивановной. Если с женой не сегодня-завтра возможно примирение, то с Муравьевым, с этим беспокойным человеком, мир невозможен. Муравьев возомнил себя всеведущим геологом. Вот уже три года подряд, как он попирает все взгляды Матвея Пантелеймоновича Теперь он носится с приречьем, замышляя там крупные поисковые работы. На этот раз он потерпит провал. И тогда, тогда Матвей Пантельмонович скажет своё слово. Предвкушая победу на заседании геологического совета, Матвей Пантельмонович расхрабрился, спустил волосатые ноги с кровати на волчью шкуру и сладко зевнул. Потом он долго мылся и фыркал в кухне, Затем облёк своё поджарое тело в чёрный костюм из молдавской шерсти, важно прошёлся в штиблетах по домашнему кабинету, просмотрел свежие газеты, спрыснул лицо духами и тогда уже вышел в столовую к жене. Но супруга встретила его сердито. — Вот я посмотрю, как тебя читает на Совете Муравьёв. Чем ты только живёшь! 25 лет в геологии, а всё ещё приготовишкой выглядишь. Значит, не с твоими крыльями в небо взлететь. Лицо Матвея Пантелеймоныча расплылось в самодовольной улыбке. — Прошу вас, успокойтесь, Анна Ивановна, — начал он, как обыкновенно, обращаясь к жене то на вы, то на ты. — Я хочу тебе сообщить. Муравьев терпит сегодня полнейший провал с приречьем Врешь, врешь. Ни одному твоему слову не верю. Он не из тех. «Он — это не ты!» — бурно возразила Анна Ивановна и опять погрозила пальцем. «Знаю я тебя. Ты мне еще расскажешь, что он занят с дамами?» «Да, ты мне говорил это. Нет, врешь. Знаю его и тебя. У него цель в жизни, а у тебя? Таинственный мрак неизвестности? Фу! Слушать тебя не хочу!» Лицо Матвея Пантельмоновича нахмурилось, губы его застыли в брезгливой мине. Он тяжело засопел... Прошелся подле стола и, выражая крайнюю степень негодования, небрежно бросил свое длинноногое сухое тело в кресло Анны Ивановны, но тут же торопливо встал и пересел на жесткий стул. «Таинственный мрак, душа человека!» — думал Матвей Пантельмонович, пережидая, когда выскажется до конца достопочтенная Анна Ивановна. «Ведь бывают же такие прескверные минуты жизни, когда и солнцу не возрадуешься». «Достопочтенная Анна Ивановна! Молчи, молчи, молчи!» — решительно отрезала Анна Ивановна и, не желая вникать в доводы супруга, поспешно собралась и ушла в геологоуправление. Матвей Пантелеймоныч закусил, чем пришлось, и в том же присквернейшем расположении духа, в котором проснулся, явился на работу. До обеда он переговорил со многими геологами и начальниками партий, а с обеда Запершись на ключ в своем огромном кабинете, углубился в подготовку доклада о плане весенних работ.